Глава 11. Не могу понять до конца, почему я так и не уволилась, но успокаивалась тем, что больше с Григорием Алексеевичем не встречалась. Это вызывало одновременно неприятное раздражение и облегчение. Есть такие эмоции, которые хочется хоть раз в жизни испытать, но которые с дорогой испортят всю биография, если вообще не изменят характер. Я человек простой, себя в обиду не даю. но руководствуясь совестью. И нет ничего проще, чем существовать в ладу с собой, даже чего-то лишившись. Удерживало меня в ферме не только желание оставаться на тёплом местечке, заодно и интуиция иногда напоминала о себе, всё-таки некоторые странности так и остались неразрешёнными. Человеческий разум устроен таким образом, что игнорирует всё, чего не может объяснить, но оно никуда не исчезает». откладывается в загрома и изредка подаёт едва заметные сигналы. Ровно через неделю все эти загрома и всплыли на поверхность, будто только ждали своего часа. Я шла на смену, когда в холле первого этажа столкнулась с Татьяной. Обычно к этому времени уже никого из дневных работников не оставалось, но бывали исключения. Мне эту избалованную девицу видеть было неприятно, но тем не менее Я не могла пройти мимо без ритуального акта вежливости. Добрый вечер, Татьяна. Попыталась пройти дальше, но секретарь резким движением схватила меня за плечо и развернула к себе. Я от такого хамства вскрикнула, но осеклась, увидев её больной взгляд. "Здравствуйте", ответила она совершенно чистым и энергичным голосом. "Могу ли я вас попросить ещё раз пересказать мне рецепт кофе? А, созрели?" И я победоносно улыбнулась, и даже без диплома баристы она неконтролируемо скривилась, окинув презрительным взглядом мою одежду. Разумеется, я не настаиваю, мне самой не по себе от того, что я вынуждена просить об этом э, вас. Последнее в вас прозвучало ругательством. Неприятная она собеседница. Даже обуслуги просит так, будто английская королева хрустальную тофельку в грязной луже испачкала. Я бы отказала, просто потому, что некоторые люди нуждаются в уроках. Но вдруг она едва слышно добавила «Спасите меня!». Это был просто звук, почти неразборчивый, неделимый на два слова. Но я каким-то образом разобрала. Есть во мне тёмное и неприятное, но сама я ещё ни разу не оставляла человека в беде после просьбы о помощи. И потому хлопнула её по руке, чтобы меня отпустила, и направилась к лифту. Татьяна поспешила за мной на высоченных шпильках. Людям с её ростом я бы вообще запретила носить каблуки. С ними и без того сложно общаться, приходится постоянно задирать голову, а при её худобе ещё и создавалось ощущение, что она вот-вот сломается, как длинный несразунный прутик, всегда прямой, но качающийся от порывов ветра. В приёмной я быстро заново объяснила, что делать, уже в который раз. Татьяна отмалчивалась. Но я время от времени бросала на неё взгляды и удивлялась. Она то смотрела на меня с брезгливостью, то оглядывалась, будто вспоминала, что здесь забыла. И я решила сама начать беспечную болтовню, чтобы разбавить эту напряжённую обстановку. А что, Григорий Алексеевич, такой кофе всё-таки требует? Ни разу, ответила она неожиданно. Только в самый первый день спросил, я не поняла точно, чего он хочет. И больше этот вопрос не поднимался. Спасите меня. И опять этот звук, смысл которого можно только угадать. От чего? Улыбнулась я. Давайте ещё раз покажу. Не запомнили? Сложно не запомнить такое примитивное действие. Очередная презрительная усмёжка. Уважаемая, вы не слишком много на себя берёте. Взялись тут, понимаете ли, учить. У вас все полы вымыты. Короткая пауза, в которой у меня от возмущения дыхание перехватило, и опять выдох. Спасите меня. Я просто отставила чашку и шагнула к секретарше, не отрывая взгляда от болезненного лица. Что она несёт? Молотит свою высокомерную чушь, а почти каждую фразу заканчивает одинаково. Да так тихо, что нет твёрдой уверенности вообще в правильном понимании. И кофе тут ни при чём. Он точно никак не участвует. Сядьте-ка, распорядилась я. Похоже, вы переутомились, Татьяна. Она не отреагировала, потому я просто усадила её на стул. Также, посматривая на неё, подтащила другой и уселась напротив. Наклонилась и теперь уже старалась не обращать внимания на неприязненный взгляд в свой адрес. Татьяна, вам нужна какая-то помощь? Мне? Возмущённа ты звалась она. Вы что себе позволяете? Если тут кому-то и нужна помощь, то не мне. Улавливаете намёк? Да, у меня состоятельные родители, но не они мне золотую медаль после школы вручили. Не они часами готовили доклады, чтобы быть лучшей в университете. И знаете, зачем я так старалась? Потому что никогда не хотела бы оказаться на вашем спасите меня. Да у неё конкретно в крышу свистит. Она будто перемешивает свой характер и установки с молитвой о помощи. Заездил её тут Григорий Алексеевич. Ничего не скажешь. От чего спасти? я поинтересовалась аккуратно. Кого? она округлила идеально накрашенные глаза. Ну вы постоянно это повторяете. У вас ещё и галлюцинации? она хохотнула, чистищева порошка надышавшись. Я похлопала ресницами. Татьяна выглядела пьяной в дрова, однако алкоголем от неё не пахло, и она явно пыталась меня уязвить и раздражение вызывала умело. Но как я могу называться добрым человеком, если сейчас плюну и уйду? Да интересно же, что же это за форма шизофрении такая? Татьяна, я всеми силами старалась не повышать голос, а говорить как можно мягче. Вы устали? Как вам вообще здесь работается? Превосходно, ответила она резко. Я вам больше скажу, это ещё далеко не мой потолок. Вот опыт и наберуси. Я поняла, поняла, перебила её. Вам может пару отгулов взять? Раньше такое бы не прокатило, но сейчас шеф вроде бы стал лояльнее. Он прекрасный начальник, опять загласила она. А какой великолепный специалист, «Я здесь чувствую себя нужной, и...» «Спасите меня!» «Нет-нет, из этой ситуации я вынырнуть не могу». Потому поднялась и перешла на неофициальный тон. «Все, выдохни, Танюш. Ты далеко живешь? На чем добираешься? Я тебя до дома провожу». «С чего вдруг? А вашу работу кто будет выполнять? Я? Или вы решили ко мне в подружки записаться, чтобы не работать?» «Ничего, позже приеду и все сделаю», – заверила я. А пока я тебе компанию составлю. Вот только определиться не могу. Тебя может к наркологу показать. А? Как смотришь на это? Танюх. Какая её вам Танюха? Со мной бы ещё грязная выскочка фамильярничила. Тихо-тихо. Я увела её под локоток в коридор. Сейчас такси вызовем. Возможно, тебе нужно просто проспаться. Адрес помнишь? Я по-вашему сумасшедшая? Спасите меня. Спасаю, как могу. Хотя я не представляю глубины задницы. Поехали домой, Тань. А пока едем, ты постарайся выдохнуть. Хорошо? В такси красотка сидела, насупившись и отвернувшись к окну. Я несколько раз пыталась завести разговор, но натыкалась или на скривленное лицо, или на жалобное «спасите меня». То, что человека нужно спасать, уже сомнений не вызывало. Она жила в элитном доме в прекрасном районе новостроек. К сожалению, одна. Я бы испытала облегчение, передав её на руки родным. Она долго возмущалась: "На кой чёрт я прось за ней в подъезд, а уже перед дверью так разозлилась, что тоже перешла на ты и открытые оскорбления. Послушай ты, быдло хамское, ты очень ошибаешься, если думаешь, таким образом со мной подружиться. Я себя не на помойке нашла, чтобы с такими, как ты. Ага, дверь открывай, Танюш". Посмотрим, что у тебя там. Надеюсь, не мумифицированные трупы у борщеца дворников, осмелившихся с тобой поздороваться. Она кричала одно, а делала другое. Ведь вполне могла не впускать меня и захлопнуть дверь перед носом, однако же наоборот, распахнула её передо мной и топталась в ожидании, когда я войду. Я нашла некоторое сходство с событием недельной давности, когда Григорий Алексеевич вот так же нагло валился в моё жильё без приглашения, но, наверное, есть принципиальная разница в том, что под этой наглостью лежит. Квартира была обставлена дорого, а небольшой беспорядок я списала на занятость Татьяны. Вероятно, она с утра убегает на работу, не успевает заправить постель или сложить в шкаф без галтеры. Я усадила её на изящную софу, а сама побежала хозяйничать на кухне, заварила чай, Вернулась и впихнула чашку ей в руки. "Пей", приказала я. "Ты когда в последний раз ела? Не возражай, если я в твоём холодильнике пошарю. Да плевать, если возражаешь". "Я прекрасно питаюсь", фыркнула она. "Можешь проверить. У меня в холодильнике только овощи, фрукты и другие полезные продукты". "То есть крыша у тебя от ниды до нип поехала", предположила я. "Ещё чего?" Я столько пахала ради того, чтобы во всех сферах моей жизни был полный порядок. И я добиваюсь всего, чего хочу. А начинается это с малого. С полезной пищи, здоровья, красоты и... Спаси меня. Но вот опять. Что опять? Она очень правдоподобно изобразила недоумение. Так, допила чай. Я подошла к ней ближе. Приляг. А я здесь пока приберусь. Не то чтобы меня раздражал хаос, ну да ладно... Просто я при уборке лучше всего соображаю. А ты пока рассказывай. О чём мне тебе рассказывать? Я быстро нашлась обо всём. Я ж, как видишь, быдло-уборщица ничего в жизни не видела. Вот на тебя посмотрю и поставлю своим ориентиром. Всё вечер не зря прохлопаю не в обычных своих быдло-делах. Начни с того, как проходит твой день. Покажи образец идеальной жизни. Она откровенную лесть приняла как должное и действительно начала что-то рассказывать поучительным тоном. О пробежке с утра, об овощном салате на завтрак, о балансе белков, жиров и углеводов, о том, что всегда рассчитывала на прекрасную карьеру, всё для того у неё есть. Татьяна и сама не заметила, как перешла к рабочему графику. Судя по всему, ей действительно нравилась должность, а Григорий Алексеевич ничего вопиющего от неё не требовал. Но складывая аккуратно плет, я поймала важное и прервала её речевой поток. Стоп, стоп. Какие ещё провалы, Тань? Она сама использовала это слово, но когда я акцентировала на нём внимание, крепко задумалась и потом заторможенно объяснила. Бывает такое. Зайду к нему в кабинет, да потом вспомнить не могу, что там делала. Я улыбнулась под текстом. В смысле, ты там делала такое, что постороннему человеку не расскажешь? Да брось. Это вообще не моё дело. Нет же. Она вновь села и уставилась на меня, как будто удивляясь моему присутствию. Речь не о сексе. Я вообще не могу вспомнить, занималась ли с ним сексом, не в том смысле, что я была бы против. Как ты даже наоборот, если карьере поможет. Я не могла не констатировать Вот с этого и надо было начинать рассказ об идеальной жизни, а то плела тут. Ну, давай к делу, Танюш. В смысле, как можно такие вещи не помнить? Не знаю, она развела руками. Провалы какие-то. Но хуже всего, что я чувствую постоянное истощение. Представляешь? Сегодня утром проснулась у себя в прихожей. И так во вчерашней блуске на работу и побежала. Ужас какой. Я посочувствовала про блузку. «Как можно вообще в одной блузке два дня подряд ходить? Это же преступление. Вот в одной футболке неделю, как я. Это запросто». Но она уже сама зацепилась за свои мысли и начала их разматывать, как моток нитей. «Он просто какой-то энергетический вампир. В этом-то я как раз не сомневаюсь». «Нет же». Она теперь и на ноги поднялась. И в глаза мне заглядывала иначе, ища понимания. В самом прямом смысле. Я привыкла пахать, Люба. На учёбе я иногда спала по четыре часа в сутки, но имя своё при том не забывала. Да там же все такие в офисе, как зомби. С этим я тоже не могла не согласиться. Хотя сама Татьяна выглядела всё-таки намного зомбее прочих. Но заодно припомнился случай с Елизаветой Николаевной, ведь та тоже потом успешно изображала, что ничего не помнит. Я читала про энергетических вампиров. Знаю, что есть люди, после общения с которыми чувствуешь себя опустошённой бочкой, но не в таком же буквальном смысле. Я попросту не знала, что ответить. Эта высокомерная Гарвардская царевна не была мне приятна. Но именно сейчас она говорила искренне. Пойду, супчик сварганю, предложил я задумчиво. А ты можешь рядом посидеть или подремать пока. Не волнуйся, я не воровка. Да откуда же мне быть в этом уверенной? Будто я не понимаю, что внизу социальной лестницы люди ничем не гнушаются. Отмахнулась и не стала возражать, когда она направилась за мной контролировать, как бы я чего лишнего с собой не прихватила. Лёгкий мистический ужас я быстро стряхнула. Полне возможно, что объяснение на поверхности, например, переработал Татьяна стресс, накопила. Все её годы усердной учёбы и непрерывной пахоты, только сейчас и вылезли психическими отклонениями, отсюда и провалы, и вылетающая просьба о помощи. Притом она безобидна, всё неприятное в ней, только от её же характера, потому в психиатрию сдавать человека рано. Но мне что делать? Я не специалист. И не железобетонная леди, которая делает вид, что ничего вопиющего с беднягой не происходит. Хорошенько подумав, я решительно выдала. «Знаешь, Танюш, а давай действительно станем подругами, как ты уже три раза предлагала». «Я не предлагала. У нас же нет ничего общего». «Вот тут не поспоришь. Мне с крокодилом проще было бы найти общий язык, чем с этой особью». «Но я давила». «Не ори». «Ожри супчик. Приятного аппетита!» И огрохнула перед ней тарелкой. «Невкусно, зато по-дружески. Считай лекарством от всех болезней. Я же предлагаю просто попробовать. Будем встречаться и болтать о том, о сём». «О чём мне с тобой болтать?» Она рассмеялась, но ложку подхватила и голодно уставилась на жирный бульон. «О сравнительном анализе разных переводов Монтескье с оригиналом?» Я отцокнула языком. Про этого самого мы точно болтать не сможем. Нет, но выходные вместе проведём. Повтыкаем в телек, погуляем в парке. Всё не одна будешь. Ещё чего? А я сразу поняла, что тебе только это и нужно. Самой у Мишки не хватило подняться. Так решила паразитом присосаться к тем, кто смог. И вообще, выметайся из моей квартиры. Чего ты припёрлась, подруженька, навязчивая? Я вздохнула и действительно поднялась на ноги. Она вроде уже в порядке, по крайней мере, умолять полушепотком перестала. Ест с аппетитом, возможно, после уляжется спать. А у меня ещё работа, никуда от неё не денешься. Однако перед уходом я заявила: "В выходные всё-таки встретимся. Мне как раз делать нечего". Соврала я. И телефон свой на бумажке напишу. Ты это Если что, звони в любое время. Уезжала я от неё с тяжёлым сердцем, но в любом случае не могла придумать, что ещё сделать. Да чего ж эта мерзлительная натура? Уляпался бы в неприятности хороший человек, ему и помогать было бы душевно проще. А с Татьяной мне почти постоянно приходилось подавлять раздражение и бороться с желанием залепить пощёчину, показать, что все её дипломы и бумажки В моих глазах ничего не стоит в сравнении с обычной вежливостью. Вот бы в беду попадали только хорошие люди, тогда нам героям не пришлось бы терзаться. Вот только когда я уже закончила с уборкой офиса, снова случилось необъяснимое происшествие. Уже очень поздно раздался звонок с незнакомого номера и приглушённый шёпот: "Люба, а если мы в кино в субботу вместе сходим?" Я сразу узнала Татьяну по голосу. И это, слушай, мне почему-то стало легче. Выговорился, наверное, вот и полегчало. Это от супа, утвердила я. Лекарство от всех болезней. Пойдём тогда в кино, Танюх, раз приглашаешь. С собой я могла гордиться. Даже если завтра эта лучшая представительница рода человеческого меня снова быдлом обзовёт, то это её трудности. А я делаю всё возможное, пусть и через силу. Означает это, что вся чернота внутри меня не имеет никакого значения в сравнении с моими текущими решениями. Но всё-таки странно, что там вообще в офисе происходит. Ведь я работала секретарём 5 дней и вообще не страдала. Не могу сказать, что там требуется что-то невообразимое, способное пошатнуть человеку разум. Григорий Алексеевич персона непростая, энергозатратная. написанное и антигуманное. Почему я от его ухаживания не открестилась? Но ничего такого в нём нет, чтобы его каким-то монстром провозглашать. И как же собрать все техие позывы интуиции, чтобы они хоть к какому-то выводу привели?